Глава 11. Тренд. Три гола с трех идеальных кроссов, один со штрафного, и победа Ливерпуля над Уотфордом со счетом 5-0, удерживающая их на вершине таблицы. Хэт-трик из голевых передач Трента Александра Арнольда, местного игрока в любимой команде. Он уже не подросток, а атакующий правый защитник Ливерпуля. Сотрудники академии клуба предсказывали, что он станет хищником полузащитником, пока не увидели, что он играет важную роль, которую Юрген Клоп определил как неотъемлемую, что привело к тому, что в сезоне 2018-2019 крайние защитники Ливерпуля создали больше голов, чем игроки любой другой позиции. Тренд, как теперь называли его болельщики Ливерпуля, Называя его только по имени, точно так же, как они делали и с другой местной суперзвездой, которая была до него, Стивеном Джеррардом, родился и вырос в доме недалеко от тренировочной базы клуба Уэст Дерби, в районе Мерсисайда, где все мусорные баки фиолетового цвета, а не тёмно-серые в Сэфтоне, отдельном районе к северу от города, который начинается в Бутле и заканчивается в Саутпорте, который ближе к Престону и больше похож на Ланкашир. чем на Мерсисайд. В Южном Сефтоне Трент получил образование и пошел в платную школу, где главным образом играл в регби. «Летучий крайний защитник в команде по регби, но центр-форвард в футбольной команде», вспоминал Дерек Уильямс, его учитель физкультуры, который отражал спортивные приоритеты, упоминая первым именно регби, в учебном заведении, где футболу, по сути, отводилось место даже за крикетом. Тренд поступил в Сент-Мэри, потому что обладал интеллектом, который означал, что он сможет сдать экзамен, чтобы поступить, в то время как его мама, Диана, выиграла стипендию для каждого из своих трёх сыновей. Тренд был средним ребёнком между Тайлером, старшим, и Марселем. Отец Тренда, Майки, работал в Лондоне, чтобы поддержать свою семью, оставив на Диане бремя акцентирования внимания и дисциплины в жизни своих детей. Когда Уильямс, невысокий и коренастый спортивный фанат, однажды поймал грабителя, произведя гражданский арест, заметив вора, готовившегося проникнуть в дом из окна школы во время перемены, история попала в газеты. После передачи его полиции, сотни учеников приветствовали его по возвращении на территорию школы через игровую площадку. Он был все думающим, все действующим персонажем, верящим в таланты Трента с мячом для регби. потому что он видел, как хорошо он играет в футбол, и ожидал, что его спортивные навыки могут передаваться от одной игры к другой. Однако поначалу Трент не был уверен в том, какие функции на поле он должен исполнять. Я сказал ему, что быть фулбеком в регби всё равно, что быть последним защитником в футболе. Держись на одной линии с мячом, а когда поймаешь его, беги с ним и положи его вон за те столбы. Именно это он и делал. сказал Уильямс. В первый раз, когда он получил мяч, он пробежал все 80 м. Я кричал ему: "Положи его на землю". Затем он также пробил и пенальти. Так и, может, он был пеньком. Ян Ван Девентер, южноафриканский регбист, работающий тренером в Уоттерлоу, чья площадка находится в Бландлсансе, богатом районе Сефтона рядом с Кросби, присутствовал в тот день в Райдели, Северный Уэльс. он тут же повернулся к Уильямсу и сказал, «Дерек, приятель, да этот парень умеет бегать». Это был его первый опыт игры в качестве крайнего защитника на каком бы то ни было спортивном поле. Начало путешествия, которое приведет его к финалу Лиги чемпионов и чемпионату мира к тому времени, когда ему будет всего 19. Пять лет назад он покинул Сент-Мэри по настоянию руководителей Академии Ливерпуля которые установили связь с другой школой в Рейнхилле, что позволило ему сбалансировать футбол с образованием. Уильямс описал Трента как очень решительного молодого спортсмена. Во время его пребывания в Сент-Мэри он обучил 17 студентов, которые стали профессионалами, включая Карла Фернса, нападающего в регби задней линии, который в 2019 году заключил контракт с Леоном из Франции и Гевина Гриффитса, бывший боулер, который переехал из Ланкашера в Лэстер Шерри летом 2017 года. Морган Фини, родившийся в Бутле, защитник, дебютировавший за Эвертон в 2017-2018 году, также был в этом списке. Он учился в том же учебном году, что и Трент, но не добился такого же резкого прогресса на уровне первой команды. Все они невероятно сосредоточены, заметил Уильямс. Трент был тихим парнем, Потрясающий спортсмен, очень погружённый в работу. Ещё один Стивен Джеррд, толстокожий, по-настоящему неунывающий. Каждый раз, когда он сталкивается с препятствием, находит способ преодолеть его. Он небольшой болтун. Он по-прежнему живёт дома со своей мамой Дианой, и все её трое сыновей очень уравновешены. Прекрасная семья, но также и целеустремлённая. Тренд был футболиста настолько талантливый, Что когда Ливерпуль впервые увидел его игру, поняв, что он слишком молод и не сможет подписать бумаги ещё на протяжении 12 месяцев, они спрятали его в команде воскресной лиги с надёжными связями с клубом. Это означало, что они могли следить за ним, не давая налететь стервятникам. Команда называлась Country Park, и она, как правило, выигрывала свои матчи с приличным отрывом. А в этот момент Трент регулярно отходил в центральную зону обороны и гарантировал, что их команда заберет себе домой все причитающиеся им очки. В одной игре счет был 4-0, когда Кантри Парк получила право на угловой. Трент отчаянно пытался его исполнить, но в его адрес прозвучало предупреждение. «Если мы пропустим с этого стандарта, то это будет твоя вина». Подача была выбита из штрафной, а оттуда нападающий соперника погнался за мячом, заставив Трента бежать назад так быстро, как он только мог. Форвард был на пространстве. Он ушёл в прорыв, и счёт наверняка станет 4:1. Все шансы на это исчезли, когда Трент, которому было 6 или 7 лет, вытянул ногу как можно дальше и намеренно подставил подножку нападающему. Он с самого раннего возраста знал, что нужно делать, чтобы победить, заметил ливерпульский скаут, дежуривший в тот день. Чёрт о скаузера. Скауты из Манчестер Юнайтед и Эвертона Просматривали игры «Кантри-парк», но Трент знал, где он хочет играть. Он был жилистым, быстрым и более спортивным, чем Джон Фленнеган, еще один игрок «Кантри-парка», более мобильным, чем Андре Уиздом, в то время еще одна крупная фигура в Академии Ливерпуля, более технически одаренным, чем Джордан Роситер, который когда-то казался Джейми Карагером и Стивеном Джерардом в одном флаконе, и умнее, чем Брэд Смитт. предположительно долгосрочное решение проблемы на позиции левого защитника. После 5 минут просмотра в школе Allergreen были применены промысловые выражения. Кто это чёрт возьми? Среди тех, кто наблюдал за происходящим из Ливерпуля, было настоящее возбуждение. Этот парнишка невероятен. Касание за одной контроль. Лучшее, что я видел. Это взгляд скаута, который предпочитал держать свою личность в секрете. Дьяна, его мать, оказала на него огромное влияние. Трент был тихим ребёнком и невероятно скромным, учитывая его таланты, хотя он плохо реагировал на поражения. У Дьяны вошло в привычку звонить сотрудникам Ливерпуля и заявлять: "Он не играет на следующей неделе. Он не съел свой обед". Сообщение было громким, ясным и обдуманным. На следующий день последует ещё один звонок. Ну хорошо. Может быть, он сможет сыграть в следующий уик-энд. Но только если будет хорошо себя вести. Ливерпуль привык к этой уловке и готов был подыграть. Любовь к игре заставила его сосредоточиться. В то время как Трент провёл сезон 2017-2018, помогая Ливерпулю выйти в финал Лиги чемпионов, прежде чем попасть в состав сборной Англии на чемпионат мира, Энтони Роббинсон из Эвертона провёл сезон на правах аренды в Bolton Wanderers. Он был на 1 учебный год старше Трента, но из-за его способностей он всегда тренировался по крайней мере на 1 год выше своей естественной возрастной группы. В 2018 году они были в одной комнате, но Роббинсон решил уйти, когда Everton сделал его семье выгодное предложение. Подобные предложения из других мест были сделаны и Диане, но они не были приняты. Он никогда не был мотивирован деньгами, сказал один из его тренеров в Ливерпуле. Всё, что его волнует это футбол и Ливерпуль. Он одержим ими. Для тех, кто помогал ему в первые годы в Ливерпуле, Трент был интровертом. Он редко выдавал слишком много эмоций вне поля, вместо этого показывая больше на самом поле. Иногда это приводило к тому, что ему показывали жёлтые и красные карточки. когда он впервые тренировался с первой командой Ливерпуля, тот тренировался хорошо, но неделями держался особняком. Юрген Клопп хотел, чтобы он был больше вовлечён для того, чтобы придать ему уверенности. Совет от тех, кто работал с ним ранее, состоял в том, чтобы предложить ему много обратной связи. Он жаждал информации, хотя и не обязательно знать, что он действует в соответствии с ожидаемым стандартом. Он хотел учиться. Клоп взял за правило регулярно встречаться с ним, обсуждать его ожидания, структурировать его представления и говорить с ним о футболе. В этом смысле Клоп был традиционалистом. Игроки академии привыкли, что тренеры всё объясняют. На тренировках Клоп набрасывает упражнение, затем наблюдает, и игроки повторяют их, пока не сделают всё правильно. Однако цель состоит в том, чтобы их действия стали естественными. Он вмешивается только в том случае, если существует коллективная проблема, а не проблема, вызванная отдельным человеком. Он считает, что именно сам человек должен найти правильный путь. После завершения тренировок он становится более патерналистским. На этой основе расцвели отношения между Александром Арнолдом и Клопом. Его прогресс был отмечен в апреле 2019 года, когда в матче против Саутгемптона Он стал пятым самым молодым игроком в истории Ливерпуля, сыгравшим 50 матчей в Премьер-лиге. Он уже составлял легендарную компанию, достигнув этого рубежа всего на 28 дней старше Стивена Джеррарда. Джейми Каргер, второй в этом списке игроков Ливерпуля, был на 3 месяца и 3 дня старше, когда он достиг этой вехи. Каргер никогда не считал себя суперзвездой, но тренд будет суперзвездой. настаивал он, когда мы встретились в баре, который по случайному совпадению находился прямо через дорогу от старой школы Трента, Сент-Мэри. Он станет одним из лучших правых защитников в мире, с энтузиазмом продолжал Каргер. У него отличное телосложение, он двигается как футболист топ-класса. То, что будет определять его наследие и то, как люди в этом городе будут смотреть на него, это когда всё пойдёт не так, как надо. захочет ли он уйти или останется и вернет Ливерпуль туда, где они и должны быть. У Карагера никогда не было такой возможности. Ариго Саки был впечатлен его выступлением против Челси в Лиге чемпионов в 2005 году, когда легендарный итальянский тренер был задействован в Реале, так же, как и в Милане. Но предложений так и не поступало. В 2019 году, Трент, один из великих молодых игроков в системе великих игроков. Придёт время, когда болельщики будут смотреть на Трента из-за его способностей, как на спасение, размышлял Каргер, сам пройдя через этот процесс. Он всегда жил в северной части Ливерпуля, тогда как Трент переехал из Вултона в южной части в Хейл, что в Чешире в начале 2019 года. Большинство игроков Ливерпуля живут в Формби. или в поезде к югу от Манчестера, что даёт богатым людям уединение. Изменит ли это его? Я всегда думал, что когда дела у Ливерпуля идут плохо, моя задача вернуть их в строй, сказал Каргер. Когда дела идут хорошо, нельзя играть на том, что ты местный, а когда дела идут плохо исчезать. Настоящий болельщик не сделал бы этого, не так ли? Есть разница между тем, чтобы быть местным парнем и толпой, думающей, что ты один из них. Мой ему совет остаться навсегда, чтобы не случилось. Вид с приподнятых переднего и заднего помостов Академии Ливерпуля в Киркби изменился с тех пор, как Юрген Клоп провёл часть своего первого рабочего дня, наблюдая за матчем команды до 18 лет. потягивая черный кофе, купленный в автомате, который вскоре заменили по его настоянию. Три с половиной года спустя можно увидеть не только новую главную трибуду Энфилда, мерцающую вдалеке, как напоминание молодым игрокам, где они могли бы быть, если бы реализовали свой талант, но и новую тренировочную площадку, видимую в противоположном направлении, поднимающуюся с игровых полей по соседству на Саймонс-Вуд-Лейн. Академия была закончена в 1999 году, и хотя фотографии Майкла Оуена, Джейми Каргера и Стива Джеррарда были развешаны на стенах, развитию каждого из этих игроков больше всего помогали тренировки, проведённые на предыдущей базе молодёжной команды сразу за Энфилд Роуд. Центр в Вернон-Санкстере теперь превратился в автостоянку. И несмотря на десятки миллионов фунтов закачанных в Киркби, К 2015 году самым большим количеством выступлений в Премьер-лиге любого игрока, прошедшего через систему, было 40 игр Джона Фленегана за 5 лет между 2011 и 2016 годами. Клоп определил, что география мешает опыту и прогрессу молодых игроков. Призывать юношу тренироваться с первой командой по первому требованию было не совсем правильным вариантом. потому что ему пришлось бы ждать, по крайней мере, полчаса, пока игрок совершит поездку через весь город. Он мог либо начать тренировку без него, либо позволить ему присоединиться позже, но это в какой-то степени не имело смысла, потому что он упускал время дачи игрокам инструкций. Отсутствие этого игрока может затем повлиять на любые планы в академии в течение всего оставшегося дня. Когда Клоп подошёл к Майку Гордону и спросил: Может ли Феннове перенести тренировочную базу Ливерпуля в одно единое место? Группа собственников поняла, что у неё нет свободных 50 миллионов фунтов стерлингов, чтобы удовлетворить просьбу тренера Ливерпуля. Но у него всё шло хорошо. Ливерпуль проиграли финалы кубков, но по крайней мере, они были там, они также почти вернулись в Лигу чемпионов. Быстрое соглашение об обновлённом контракте летом 2016 года доказало, что он был предан клубу, по крайней мере, до 2022 года, и Фенуэй реорганизовали свои финансы, чтобы обеспечить Клопу то, что он хотел. Когда Трент Александр Арнольд отпраздновал свое 17-летие, он проснулся на следующее утро и обнаружил, что Клоп назначен тренером Ливерпуля. Через 12 месяцев он дебютировал в Ливерпуле в Кубке Лиги, победив Тоттенхем Ходспур. Мне нравится то, что я вижу в этом игроке, сдержанно тогда высказался Клопп. К началу следующего сезона Александр Арнольд зарекомендовал себя как лучший правый защитник команды Клоппа. Выход Ливерпуля в финал Лиги чемпионов в том сезоне начался с отборочного матча на выезде против Hoffenheim, и 18-летний игрок уже взял на себя обязанности исполнителя стандартных положений. Несмотря на то, что был самым молодым игроком в составе, это был его штрафной удар, который проложил Ливерпулю дорогу к победе в Германии, задавая тон невероятности в последующей кампании. Алекс Ингелторп стал тренером академии Ливерпуля в 2014 году, после того, как его повысили с должности тренера команды до 21 года, и он наблюдал за игрой против Hoffenheim из Киркби с несколькими тренерами, которые были там на протяжении всего развития подростка. Последние мгновения были связаны с мыслями о пути Александра Арнольда, который впервые пересекся с Ингельторпом 4 года назад. Тогда Ингельторп увидел безусловно хороший игрок, но не тот, о котором все говорили, что он определённый игрок первой команды. У него было то, что многим людям нравилось в его игре, но было и много того, что нужно было улучшить. Единственное, что у него точно было, это его стабильность. Его мама была невероятной женщиной. Она оказала на него огромное влияние и прежде всего была честной, особенно в отношении его игры и отношения к тренировкам. Она была продолжением голоса тренера. Она была разумной и практичной, и это означало, что Тренд никогда не мог слишком увлечься собой, даже когда дело касалось контрактов. Ему платили не за провалы, К тому времени, когда он дебютировал за первую команду, он всё ещё был на зарплате в академии. Он играл на долгую. О деньгах никогда не спорили. Ему предлагали контракт, и он подписывал его, делая его на несколько фунтов богаче, но не так, чтобы намного. В этом отношении он был некоторым атоваизмом. Штрафной удар против Хоффенхайма и хет-трик из голевых передач против Уотфорда 15 месяцами позже приучал эту же технику в арсенал игрока, но Ингелторп считал, что это в основном заученное и отработанное поведение. Тогда у него не было такого стресса, как сейчас, сказал он. Технически он был в порядке, да и физически тоже, но он вкладывался в себя. Он никогда не верил, что его талант не приложен. Он не родился со всеми своими способностями. Он чертовски усердно работал, чтобы стать тем, кого мы сейчас видим. и он был тренируемым, что часто является недооценённой характеристикой молодого игрока. Возможно, ему не нравилось слышать честную оценку того, где он находится, но он всегда держал ответ, возвращаясь на следующий день, работая усерднее и исправляя ситуацию. Он регулярно задерживался. Он одержим желанием стать лучше. Его большой вопросительный знак стоял вокруг темы освобождения от обязанностей. продолжал Энглторп. Есть определение этого понятия. Одно из них остановиться и стоять неподвижно. Уход от обязанности также может быть потерей концентрации и удалением с поля, когда ты психологически сдаёшься. В подростковом возрасте его определение ухода было опрометчивым подкатом, когда он слишком чем-то увлекается. Мы постоянно пытались поставить его в такое положение, чтобы он мог не исполнить свои обязанности и посмотреть, сдастся ли он. Постепенно он стал сильнее. Теперь он крепок, как старый буцы. Ингелторп называл себя заклятым врагом Александра Арнольда на некоторое время. Возможно, у него и был талант, но это не означало, что ему не нужно было много работать, чтобы стать лучше. Он видел подростка футболиста, который отчаянно пытался доказать, что люди ошибаются. так же, как и его тренеры. Клоп, думал он, был лучшим человеком, которого игрок мог ожидать, используя его на уровне первой команды. Инглторп называл Клопа лучшим тренером молодежной команды в мире, потому что он ценит, как обращаться с молодыми игроками, предлагая сочетание доверия и руководства. Юрген понимает, что они придут с ошибками, но в конце концов он сможет получить фантастического игрока. Особенно это касается местного парня, и он понимает, что потенциально получает чуть больше времени. Игрок может бегать не так быстро, как Салах или Фермино, но он может бежать дальше, потому что отправная точка его ливерпульской карьеры находится раньше, а из-за врождённой приверженности клубу она и заканчивается гораздо позже. В футбольных кругах академии Долгое время существовало мнение, что Барселона лучший в мировом футболе клуб, где с точки зрения стиля идентичность команды определяется на молодёжном уровне, а не первой командой. Ингелторп считал, что в Англии этой модели невозможно следовать, потому что Барселона могла выбирать не только лучших молодых каталонских игроков, но и игроков по всей Испании, где контрактные законы означали, что самые маленькие клубы были всего в одном году от потери своих лучших талантов в пользу самых больших клубов, таких как Барселона. Он описал это как невероятное преимущество, также полагая, что система на уровне первой команды была в Барселоне настолько священной, что ни один тренер не осмелился бы изменить её каким-либо образом, чтобы, несмотря ни на что, команды академии могли играть в одном стиле. пути Ливерпуля исторически содержал меньше по поводу тактических систем и больше по поводу менталитета, привития веры в победу в сочетании со смирением и заботой о клубе и городе. Таков уж был путь Бела Шенкли. Шенкли передал этот идеал через свой штаб в свою команду и через болельщиков внутрь Энфилда, распространяя его по всему городу. Его идеал жил благодаря стеву Хейлвею. который руководил молодежной командой Ливерпуля почти 20 лет, поставляя в первую команду такие таланты, как Джерард, Карагер и Оуэн, а до них Робби Фаулера и Стива Макманамана. Когда Джерард покинул Ливерпуль и перешел в Лос-Анджелес-Галакси в 2015 году, возникло ощущение, что что-то было утеряно, потому что капитан был последним, кто нес эстафету со времен Шенкли. Однако этот период длился менее полутора лет, так как Ингелторп создал пространство для возвращения Хайвея в качестве наставника для юношей до 13 и 14 лет, а Джеррд в конце концов стал тренером юношей до 18 лет. Ингелторп ценит, какой игрок сейчас нужен Клоппу, и это соотносится с глубочайшими традициями клуба, которые продолжают передаваться через болельщиков. Я думаю, что болельщики любят иметь образцы для подражания, которые не сдаются и становятся крепче, когда становится трудно. Игроки, которые проявляют себя в важные моменты, сказал Энгельторп. Юрген, естественно, в этом подпитывается, потому что ему нужны молодые игроки, обладающие индивидуальностью на поле. Есть ли у него стремление, но есть ли у него и смирение? Способен ли он быстро адаптироваться и понять его хочет? Он хочет, чтобы они соревновались и работали очень усердно. Какова его жизнестойкость? Они также должны иметь возможность влиять на игру при владении мячом и без него. В конечном счёте, они должны быть лучше того, что у него уже есть. Сможет ли он заиграть? Давление, связанное с атрибутами игрока первой команды, всегда трудно предсказать, потому что слава и деньги по-настоящему меняют футболистов. Ты исходишь из предположения, признал Инглторп. «Теперь я немного старше, у меня есть несколько примеров игроков, которых я тренировал и которые позже достигли высокого уровня, но нет стандартной формулы, которая точно предсказывает, как игрок отреагирует, когда его выпустят во внешний мир». Невозможно воссоздать стресс и давление, который испытывают молодые футболисты, выходя на сцену Энфилда. В Тоттенхэме Инглторп работал с 16-летним Харри Кейном, В возрасте 14 лет Хари был посерёдке группы, вспоминал Ингелторп о будущем капитане сборной Англии. Любой, кто скажет, что ему суждено совершить великие дела, будет ложит сом. Никто этого не знает. Как и в случае с Александром Арнолдом, Ингелторп видел в Кении хорошего игрока молодёжной команды, который был одержим желанием стать лучше, но ему ещё предстоял долгий путь. Даже когда он был в Орендии в Лейтон Ориент или Мило, Оля, когда он терпел неудачу в Лестере и не так хорошо играл в Норвиче, никто толком не знал, пока Тим Шервуд не вернул его в первую команду "Тоттенхэма". То есть, когда он проявил психологические способности, которые помогли ему не только выжить, но и процветать. Единственное, что я скажу, это то, что клуб никогда не отказывался от него. "Тоттенхэму" было бы очень легко обналичить его, продав в другую команду. Но никто этого не сделал. Ливерпуль не единственный английский клуб, в котором было трудно пробиться из молодёжного состава в первую команду. Есть более широкая картина для рассмотрения, которая изначально сформировалась благодаря успеху Уэйна Руни, подростка, по которому судили и всех остальных. В течение 12 месяцев после дебюта Руни в 2002 году Сеск Фабригас Ещё один 16-летний игрок был представлен первой команде Арсенала. И это заставило английские клубы понять, что за рубежом есть талант, который можно подхватить, хотя Руни и Фабригас были исключениями из правил. В конце того сезона Челси был выкуплен Романом Абрамовичем, а за ним последовали другие клубы, в том числе Ливерпуль. Многие из них тратили больше денег, чем когда-либо, на готовых иностранных звёзд. Эта быстро меняющаяся среда и потребность в мгновенном успехе означали, что много хорошей работы в академиях было потрачено впустую. На самом деле, это была не та комбинация, которая позволила бы молодым игрокам спокойно вздохнуть. Ингелторп по-прежнему считает, что любому игроку нужна сотня игр в первой команде, прежде чем он сможет по-настоящему успешно выступать. Уметь делать ошибки, учиться и затем процветать. Но давление, с которым сталкиваются тренеры, означает, что им не позволено совершать ошибки. И если они это сделают, они могут оказаться за дверью», — сказал он. «Может ли 20-летний Мосс Аллах занять место 26-летнего Мосс Аллаха? Вообще без шансов. Что их разделяет, так это сотни игр за первую команду». 225 в случае Салаха до того, как он присоединился к Ливерпулю в возрасте 24 лет. Кто-то глядя на молодого Салаха в возрасте 17 лет, подумал бы: "Хороший игрок. Играет на левом фланге в данный момент. В нём есть какой-то потенциал". Но никто его не будет заигрывать ранее, чем он превратится в свою 26-летнюю версию. Некоторые игроки выигрывают от обстоятельств. В то время, как Инголторп чувствовала, что Александр Арнольд приближается к уровню необходимому для того, чтобы заработать для себя шанс появления в первой команде, но только когда Натаниэль Клайн выбыл из-за травмы, открылось место на позиции правого защитника. С тех пор он усвоил свои уроки, выступая на самом высоком уровне, где игровая практика означает мировую славу. Инголторп возлагал большие надежды на другого игрока, который с тех пор стал лидером в клубе Премьер-лиги, только не в Ливерпуле. Когда он впервые приехал в Ливерпуль в 2012 году, Ингелторп увидел академию, которой, по его мнению, не хватало одного лишь чёткого представления. После ухода Хейвея, последовавшего после ссор с Рафаэлем Бенítez сам 4 года назад, Киркби прошёл три этапа управления. Сначала с голланцем Питом Хамбергом, затем с испанцем Пепом Сигурой. а затем снова под английским руководством Фрэнка Макпарленда. Инглторп подумывал об уходе через несколько недель после своего прибытия в Ливерпуль. Тогда он был представлен Конору Коуди, полузащитнику-подростку, который позже стал капитаном в Уолверхэмптон-Вондерерс. Несмотря на то, что он всего лишь раз вышел за первую команду Ливерпуля, Инглторп влюбился в энтузиазм и профессионализм Коуди. Он был единственным игроком, с которым, как он чувствовал, мог работать. Свою карьеру Инглторп провёл в основном в Лейтон Ориент, где был центральным нападающим. Он пошёл на тренерскую должность с командой Лезерхед, которая играла в нефутбольной лиге, а также работал на разных складах, поддерживая свой доход. В предложении перейти в Шпорры в качестве тренера команды до 18 лет поступил, когда он возглавлял первую команду Exeter City в четвёртом эшелоне английского футбола. Учитывая, что его преемник Пол Тиздэл оставался во главе девонского клуба в течение следующих 16 лет, он задавался вопросом, как бы сложилась его карьера, если бы он остался. Инглтор ушёл, потому что считал себя прежде всего тренером. Ходили разговоры о том, что он присоединился к штабу первой команды Ливерпуля. прежде чем ему предложили возглавить Академию после того, как клуб отказался от первого варианта. Инглторп счел, что задача эта огромная. Он унаследовал модель подбора персонала от Макпарленда, который купил таких игроков, как Рахим Стерлинг из Queen's Park Rangers за первоначальный взнос в 500 тысяч фунтов стерлингов, сумма которого в конечном итоге выросла до 5 миллионов фунтов стерлингов. Хотя Ливерпуль заработал на Вингери 44 млн фунтов стерлингов, Ингелпорт понимал, что Стерлинг мог бы остаться в клубе гораздо дольше, если бы был привязан к Ливерпулю с самого начала, а не будучи привлечённым откуда-то ещё. Он также рассудил, что в программе Ливерпуля были огромные пробелы в командах уровней с 8 лет до уровня 15 лет. Там, где Ливерпуль стал очень эффективным в приобретении талантов в возрасте 15 лет и старше, Он не думал, что клуб был настолько эффективен, как он должен был быть в развитии своих собственных талантов в более молодых возрастных группах. Он поставил своей приоритетной задачей инвестировать в таланты в Мерсисайде и сделать так, чтобы больше местных детей подписывали контракты с Ливерпулем, а не с их региональными соперниками. Мы должны вернуться к основам и уделить немного больше внимания тому, что находится в нашем собственном саду. прежде чем начнем смотреть через забор в сады других людей, признался он. Рекрутинг становится все труднее. Раньше к нам присоединялись мальчики в возрасте 12 или 13 лет. У них было еще много времени, чтобы развиваться на местном уровне, и это облегчало их идентификацию. Теперь мы просим скаутов идентифицировать игроков в возрасте 6 лет, когда многие из них играют всего год или около того. Равно, как и то, что есть некоторые 6-летние дети, которые ещё не играли в футбол, но могут стать очень хорошими футболистами. Это означает, что есть шанс, что кто-то из них может быть вне нашего поля зрения. Рекрутинг должен быть очень открытым. Приоритет Ингельторпа состоял в том, чтобы сначала выиграть битву при Мерсисайде, признав, что Ливерпуль отстал от Твертона. который держался мёртвой хваткой в этом районе из-за решения Ливерпуля расширить свою вербовочную сеть. Это было проиллюстрировано присутствием Тома Дэвиса и Джон Джо Кенни в первой команде Эвертона. В то время как Джетта Дэвиса Алан Уиттл играл за Эвертон в 1970-х годах, он вырос, как и Кенни, болельщиком Ливерпуля. Ингелторп упорно работал над определением того, как выглядит долгосрочный потенциал Те, кто выигрывает игры в возрасте до 10 лет, не всегда попадают в первую команду, подчеркнул он. Ливерпуль потратил много времени на проверку биографических данных, анализируя корреляцию между датами рождения и шансами на успех. Произошло перевоспитание тренерства. Он получил полную поддержку от владельцев Ливерпуля, а также последующих тренеров. Меня ни разу не спрашивали о результате. Я нахожусь в контакте с владельцами, но ни разу меня не поздравили с выходом в финал. Вопрос всегда один и тот же. А кто из них следующий? Это очень облегчает дело. Если мы сможем попасть в финал кубка, это великолепно. Мне не нравится, когда Ливерпуль проигрывает, но я предпочёл бы пожертвовать победой, если бы это означало развитие одного игрока, который мог бы изменить ситуацию. Ливерпуль выиграл свой первый за 10 лет финал молодёжного кубка Англии в сезоне 2018-2019. о бы граф Манчестер Сити. В прошлый раз они обыграли Сити, и из этой команды только Джейс Пиринг и Мартин Келли оставили какой-то отпечаток в первой команде. Задача любого игрока молодёжной команды не просто играть за Ливерпуль, а выигрывать трофеи за Ливерпуль, напомнил Ингелторп. Пиринг и Келли были только на скамейке запасных, когда первая команда Ливерпуля выиграла свой последний трофей 8 лет назад, обыграв Кардиф по пенальти в финале Кубка Лиги. Самые большие надежды в академии возлагаются на Риса Уильямса, высокого защитника из Престона, и Джейка Кейна и Лейтона Кларксана, полузащитников из Выгана. Родители Пола Глатцеля немцы, но он вырос в Ливерпуле. Инсайдеры академии Ливерпуля описывают подростков как долго запрягающими. Инглторп тем временем взволнован большим количеством игроков в каждой возрастной группе. Я думаю, что теперь у нас есть глубина. Каждый из них, конечно, высечен из мест в не города. На самом деле, среди болельщиков Ливерпуля в Мерсисайде никогда не было желания иметь команду, наполненную местными игроками. Но когда их больше, это по-настоящему помогает настроению, особенно в трудные периоды, потому что снимает одну дискуссию о душе. Когда в 1999 году Ливерпуль крупно обыграл Саутгемптон со счётом 7:1, Каждый из бомбардиров был выпускником местной академии, но ни один из них не смог выиграть что-то вместе. Джон Коулман, родившийся в Киркби, понимал, как опасно иметь в команде срёшка много ливерпудлянцев. Он вывел акрингтон Стенли, который был вне футбольной лиги через 4 повышения в классе в лигу 1, первоначально используя игроков из Мерсисайда, прежде чем понял подводные камни этой политики отбора. когда игроки перестали долбить друг друга и вместо этого обратились к тем, кто родился за пределами этого района, даже если это было несправедливо. Инглторп считал, что проблемы возникают, когда молодые местные игроки отрываются от своей семьи, друзей и города. Все говорят, что их город уникален, но приехав извне и побыв здесь достаточно долго, я могу сказать, что Ливерпуль уникальный город, который производит уникальных людей. В Лондоне ты можешь войти в комнату полной болельщиков, и все они будут поклонниками разных клубов, включая клубы за пределами Лондона. В Ливерпуле ты можешь дать лишь два ответа. Это приносит невероятную страсть. Когда ты соединяешь это с историей города, с трудностями, которые он пережил. Нет никаких сомнений, что эти люди бойцы. В молодых игроках есть жёсткость, менталитет бегущего сквозь кирпичную стену. Они очень аутентичные, у них вся душа на распашку. Ты бы пошёл с ними в разведку. Недавний новобранце Ливерпуля Бобби Дункан, форвард, который в 2016 году стал первым игроком сборной Англии, сделавшим хет-трик в матче против сборной Бразилии. История его карьеры в молодёжной команде лежит в основе более широкого вызова в Ливерпуле. Он двоюродный брат Стивена Джеррарда и болельщик Ливерпуля. но всё равно подписал контракт с Манчестер Сити, который ему предложил больше денег. Когда Донкан начал думать, что у него больше шансов прогрессировать в Ливерпуле, он был исключён из молодёжных команд Сити на год раньше, прежде чем его контракт истёк, и он вернулся домой, присоединившись к Ливерпулю на четверть тех денег, что ему платили в Сити. Ингелторп считает, что случай Донкана редкий пример того, как молодой игрок принимает трудное решение, основанное на том, что может быть лучше для него в долгосрочной перспективе. Многие хотят оплату вперёд за то, что надеются сделать, а не за то, что сделали, пожаловался Ингельторп. На самом деле всё должно работать совсем не так. Это мгновенное удовлетворение против отсроченного удовлетворения. Только в других местах жизни учат тебя, что ты вкладываешь в тяжёлую работу, а вознаграждение приходит гораздо позже. Сами ребята не всегда испытывают с этим проблемы. Но это всё больше люди, которые их окружают. Сообщения, которые вкладывают в них агенты, родители или иногда даже тренеры. Фил Томсон стал капитаном Ливерпуля, выигравшим Кубок европейских чемпионов, но присоединился к клубу только в 14 лет, когда стал старшеклассником. Это означало, что ненависть к Мелвуду, ненависть к общению с другими футболистами никогда не исчезала. «Каждое утро я благодарил свою счастливую звезду за то, что меня приняли в клуб, который я любил», — сказал он мне. «Я никогда бы не смог присытиться своим окружением». Инглтор побеспокоило, что Ливерпуль и футбольные клубы в целом могут потерять любовь игроков из-за того, что они так долго там играют. Существовала опасность, что те, кто находился там с шести лет, укоренятся там. «К тринадцати или четырнадцати годам футбол им наскучат», — подумал он. они отказываются от большей части своего детства. Наша задача состоит в том, чтобы сделать всё серьёзным с правильными возрастными группами и распознать, когда наступают эти вехи. Важно, чтобы мы создавали всесторонне развитых хороших людей, которые, если у них отнять футбол, всё равно будут хорошим дополнением к обществу. Клубы находятся на этом пути не только с мальчикам, но и с его родителями. Если родители немного нервничают, ты сомневаешься, хочешь ли провести с ними следующие 10 лет. Он должен быть Лионелем Месси, чтобы пройти через этот процесс. Это так важно, чтобы родители понимали этот путь, даже больше, чем дети, иначе развитие невозможно. Это возвращает нас к мыслям о Тренте Александре Арнольде. Несколькими днями ранее Ливерпуль обыграл Фуллхэм со счетом 2-1 благодаря позднему пенальти, исполненному Джеймсом Милнером. Теперь в возрасте 20 лет Александр Арнольд сказал впоследствии, что выносливость Ливерпуля была признаком того, что они могут выиграть чемпионат. Это было смелое заявление для самого молодого игрока в команде. Его оценка успеха всегда была выше, чем у многих других детей, сказал Ингольторп. Это значит выигрывать и, возможно, стать капитаном. В смереке голубые глаза тренера академии загорелись, когда он подумал о будущем. Что на самом деле означает для игроков первая команда и молодёжная система на одной базе. Их мечта во время ежедневной работы будет наглядно видна, что иногда важно, заключил он. В конечном счёте, однако, эти начинания будут работать только в том случае, если отношения будут правильными. Я уже работал в клубах, где тренер сидел в офисе по соседству, и он мог бы быть в 800 км отсюда. потому что не было желания интегрировать игроков из академии в первую команду. В данном случае это не так. То, как Юрген обошёлся с Трентом, и то, как Трент вознаградил тренера за доверие, вселяет веру в каждого из нас.